обратная сторона Луны. Во всем была виновата перестройка. Привычный ритм жизни нарушился, все изменилось кардинально. Мария Минаевна Цепляева первая почувствовала нарастающее внутреннее сопротивление. Словно организм объявил забастовку и не думает ее прекращать. Ее охватила апатия, Даже домашнюю лапшу перестала готовить. Кормила мужа рожками с тушенкой. Муж мрачно смотрел новости Первого канала и машинально поглощал пищу. Но разум не позволил ей сдаться. Вывел из депрессии. Потихоньку она начала привыкать к новой жизни. Муж, прежде такой уравновешенный, веривший в разум и клеймивший коллег, идущих на поводу у чувств, вдруг скис. Он не желал приспосабливаться к новому времени. Обвинял ее в предательстве идеалов молодости. Но потом вдруг нашел Вику. Стоял Май. Цыпляева ложилась в кровать, смотрела на звезды и гадала, вернется Цыпляев или нет. За окном заливается соловей, но его пение не радовало, как когда-то. Лик Луны походил на утопленника. Бескровный, с маленькими бугорками глаз, в провалах глубоких синих глазниц, отстиранная течением до ледяной белизны кожа и распахнутый рот, как ворота в преисподнюю. Так выглядел отец, когда его, выловив в реке, принесли и положили на стол в избе. Отец был председателем колхоза и утопился то ли из-за грозившего судебного разбирательства, то ли из-за запоя, случившегося после очередной ссоры с матерью, Остался в памяти его страшный крик. «Все кругом воруют, а я не хочу. Подставили меня, ясно?» А через год умерла и мать. При полной луне лицо отца являлось ей в детдомовской спальне. Таблетки, прописанные доктором, затыкали наглухо все лазейки, куда мог просочиться страх. Но даже приняв лекарство, она просыпалась с неясной тревогой и долго приходила в себя. Воображала, что отца забрали на Луну инопланетяне, и он сигнализирует ей оттуда, советует, как поступить в том или ином случае. Дедомовский врач попытался сдать ее в психбольницу. Не удалось. Разыграла паиньку перед комиссией, как подучил отец, и ее оставили в покое. Позднее она часто прибегала к его помощи. Для мысли не существует расстояния, и сила ее бесспорно сотворила человека из глупой и беззаботной обезьяны. Закончив школу и поступив в Саратовский университет, она уверовала в марксистскую философию, единственно верную и способную изменить мир так же, как изменила она ее судьбу, дав шанс сироте получить образование. Маша выбрала научный атеизм. Вооружившись знанием, она почувствовала себя уверенно, специально распахивала ночью окно, Пыталась разглядеть на луне, пугавшее ее лицо, но не находила его, словно оно спряталось на оборотной стороне серебряной тарелки, висевшей над деревьями в парке. Товарищ Очомбе, студент из Сьерра-Леоне, рассказал ей, что в его племени верят, будто умерший отец и дед пребывают рядом, просто становятся невидимыми. С ними советуются, задабривают, приносят еду к домашнему алтарю, большому окатанному камню у очага. Но постепенно, с рождением детей и внуков, голоса предков затихают. Она обвинила чернокожего коммуниста в мистицизме, а он возразил ей, что разум вскоре объяснит это явление и заставит его работать на благо человечества. Не желая разжигать межэтнический конфликт, она свернула дискуссию. На последнем курсе Маша познакомилась с Цепляевым. Они поженились... После аспирантуры их направили на работу в Балахонские вузы, ее на ИСТФАК «Мужа в плитех», где он вскоре возглавил кафедру научного коммунизма. Она рассказывала студентам про умирающего и воскресающего Азириса, про индульгенции и костры инквизиции. При слове промискуитет студенты всегда глупо хихикали, а на зачетах путали работы классиков, что ее огорчало, и доводила порой до истерики. Жизнь неслась вперед, как локомотив по рельсам. Когда рельсы кончились, начались ухабы, появилась Вика. Проявив завидное усердие, Мария Минаевна переквалифицировалась в преподавателя новой науки культурологии, курсы которой ввели во всех вузах. Культурология, правда, не вызывала у нее такого экстаза, как никогда атеизм. Муж начал преподавать политологию, но делал это без энтузиазма, тянул до пенсии и часто оставался у Вики на ночь. Тогда-то Мария Минаевна поняла, что любит его, ждала, что он нагуляется и вернется домой. Переживания изменили ее. Мария Минаевна начала сохнуть и порой не узнавала себя в зеркале. Она стала замечать, что студенты спят на ее лекциях, Они, правда, спали и прежде, но теперь ее это почему-то еще и раздражало. Она срывалась, кричала на них, и студенты ее не взлюбили. А в довершении всего, как тогда в детдоме, пропал сон. Она подолгу лежала, вперев очи в темноту за стеклом, и так голосом отца нашептывала ей что-то нехорошее. Но что именно, было не разобрать. И вот очередное полнолуние, она, наконец, уловила сигнал. Он пришел из самых холодных и враждебных глубин галактики и прозвучал в мозгу как приказ. Инопланетный разум, взявший в плен отца, вознамерился присвоить цикл лекций по культурологии, который дался ей с таким трудом. Мария Минаевна не испугалась, подумала и нашла выход. Пошла на кухню, достала из нижнего ящика тяжелую чугунную утятницу и надела ее на голову. Сигнал исчез. Стоило только снять с головы самодельный шлем-отражатель, как сигнал возникал снова. Враги следили за ней, но Цепляева была стойкой женщиной. Понимая, что на улицу с таким приспособлением не выйдешь, она придумала способ защиты и вне дома. Положила под берет четыре слоя тонкой алюминиевой фольги. Сигнал пробивался редко и стал глухим и слабым. Когда она поделилась своим открытием с Цепляевым, тот ее не услышал. Он пришел за вещами и очень спешил. Собрал чемодан и уехал к своей девке. Что было делать? Топиться? Самоубийство отца как бы оберегало ее. Она понимала, каково это — приступить к черту. Очень скоро Вике понадобился их цветной телевизор. Цепляева отдала его по первому требованию мужа. Затем последовала просьба отдать трюмо и буфет. Они тоже перекочевали на улицу, Лежнева, где новая пара свела гнездо. Прочитав какую-то статью о флоротерапии, где говорилось, что цветы восстанавливают в человеке энергетическое равновесие, Мария Минаевна принялась разводить орхидеи. Она разговаривала с ними, а цветы пели ей в ответ. Особенно музыкальным был большой зеленый ствол, на котором распускались Три, пять, а то и семь роскошных цветков. Эта орхидея даже получила на выставке медаль, о чем написали в городской газете. И вот муж, давно не объявлявшийся дома, вдруг появился на пороге. «Отдай орхидею», — сказал он, пытаясь за грубостью скрыть робость. «Вика не может без нее заснуть». Она отдала редкую пивунью и занялась другими цветами — Ночью ее питомцы создавали защитное поле, не пропускавшее в дом сигналы атакующих пришельцев. Так она и жила. Выходила на улицу только, чтобы почитать лекцию в институте или в магазин. И как-то нос к носу столкнулась с Цыпляевым. Он бродил вокруг дома, но зайти в квартиру боялся. Цыпляев отряхлел, вид у него был жалкий. Муж признался, что Вика его бросила. Мария Минаевна... Повела его домой, отмыла в душе, укутала в некогда любимый махровый халат. Затем усадила в кресло, накормила толстой отбивной и домашней лапшой, сделанной давно и положенной до случая в морозилку. Лицо муша просияло, морщины разгладились. Он обнял ее и шепнул на ухо. «Прости, если можешь. Нельзя полагаться только на разум. В сердце моем была одна ты». Не ханжи, не в разуме дело так. Муж согласно кивнул, сдерживаясь, чтобы не заплакать. Потом они долго разговаривали. Слова рождались давно забытые, прекрасные, как цветы, окружавшие их. Цветы пели, что все не напрасно и все не зря. И цепляя в гад, клялся, что слышит их пение. Мария Минаевна распахнула окно. Природа затихла. На небе висела одинокая луна. Далекий хитрый глаз на ее роже подмигнул, цепляевый. В траве и на деревьях тотчас вспыхнули тысячи маленьких лун. Звучавший в ночи инопланетный сигнал исчез. Голос отца еще долетал еле-еле, а потом его вовсе затих. Она убрала утятницу в шкаф, но не глубоко. Береженного Бог бережет.